Глава 24. Бостон, вернее Кембридж, часть городской агломерации Бостона, встретил меня легким ветром. Только что прошел дождь, и воздух, от его свежести, стал вкусным. Глаз же радовало сочетание желтой листвы с насыщенным темно-красным цветом кирпичей, из которых построены здания вокруг. Я припарковался на Бродвее и, подняв воротник пальто, направился в сторону Гарвардского двора. Можно было и въехать на территорию кампуса лучшего университета Соединенных Штатов, но не хотелось привлекать к себе излишнего внимания. А так идет себе молодой парень, ничем не отличающийся от основавших здесь многочисленных студентов, и ни у кого это не вызывает интерес. Даже если кто невзначай зацепится за меня взглядом, то увидит шатена с веснушками на щеках и мясистом носу, на сотворение которых у меня ушло два часа. Джейка я обнаружил в компании студентов рядом с памятником Джону Гарварду. Бывший сатанист беззаботно смеялся над какой-то шуткой и на мгновение мне расхотелось влезать в его жизнь, но с этой сентиментальной слабостью я быстро справился. Цель превыше всего. Я приподнял раскрытую ладонь, убедился, что Джейк разглядел рисунок бычьего черепа, после чего прошел дальше. Шел, слушал шаги за спиной, выбирал укромное место для разговора. Вот только вся территория кампуса кишила студентами, пришлось идти на выход. Мое внимание привлекла католическая церковь святого Павла. Как площадка для переговоров антихриста с агностиком, она вполне годилась. Да и знакомство с Джейком мы начали как раз в церкви, правда, другой конфессии, но это не суть. Символизм важнее. Шаги за спиной на какое-то время смолкли, видимо, но слуга духа большого быка ненадолго замешкался, но также быстро отринул сомнения. Зашли в церковь, и я, не оборачиваясь, показал рукой на одну из кабинок для исповеди. И когда услышал звук открывающейся двери, занял соседнюю. Лучшего места для конфиденциального разговора не придумаешь. Осталось установить зрительный контакт. Я поднял разделяющую нас перегородку и заглянул в глаза Джейка, стараясь смотреть на него своим внутренним взором, тем, что принадлежал моей настоящей сущности, когда репетировал перед зеркалом, выглядело жутко и парня пробрала. Он отринул от окошко и пошел белыми пятнами. «Здравствуй, Джейк. Я же обещал, что мы встретимся в первый день зимы», произнес я приглушенно. «Кто ты?» Его кадык дернулся, а голос дрогнул. «Я тот, кого ты разбудил». И, не делая паузы, продолжил пудрить мозги, чтобы жертва не опомнилась. «Оболочка, что ты перед собой видишь, не моя». У меня пока мало сил для создания собственного материального тела. Приходится одалживаться. Я оскалился, стараясь нагнать еще больше жути. За первую службу мне я тебя уже отблагодарил. Да, спасибо, заикаясь, выдавил он из себя. Я нашел деньги, старые доллары выпуска начала века, что я смог найти в Нью-Йорке. И вспомнил ваши слова, господин. Я сразу понял, что вы от меня хотите, и, и подал сюда документы. Меня порадовало, что он назвал меня господином. «Теперь, когда ты здесь, тебе предстоит доказать, что ты достоин моей милости», — обрисовал я ему задачу. «Я готов, господин». Джек действительно всем своим видом демонстрировал готовность на все ради моего одобрения. Теперь уже мне стало не по себе. Вершителем судеб я раньше был в лайт-варианте, мог разорить, уничтожить репутацию, даже жизнь отнять. Но сейчас я определенно вышел на высший уровень и обрел власть над человеком в самом широком значении. Вели я, и он совершит акт самосожжения или притащит моих врагов на костер. Я читал эту решимость в его глазах. «Ладно, не время рефлексировать, дело надо делать». «Моя земля умирает», — начал я заготовку. «Враги разрушают ее, вырубают леса, крадут недра, загрязняют воздух, почву и воду. Мы должны остановить их, пока у нас еще есть время, но его слишком мало. Промедление, и время будет упущено. Нам надо торопиться, иначе все живое исчезнет». Я говорил рубленными фразами, чтобы они легче усваивались его воспаленным мозгом. «Но только я пока слаб, а ты один. Меня нужно усилить, а тебе собрать вокруг себя команду единомышленников, что будут разделять твои убеждения и вместе с тобой сразятся с врагами земли». «Я сделаю все, что ты скажешь, господин». Блестя глазами, пообещал Джейк. «Мою силу увеличат совершенные во имя меня дела», — подсказал я своему последователю. «Ты начнешь с создания команды, ведь голос одного — это голос никого. Один человек — нет человека», — привел я английский аналоги пословицы «один в поле не воин». «Ты понял, как это важно?» — Да, господин, я подберу нужных людей. — Уверен, у тебя получится, — подбодрил я его. — А ведь ты избранный, избранный духом большого быка, — торжественно проговорил я. — Это честь для меня, господин. Я видел, что Джейка раздирает отверно верно подданнических чувств и наложил табу. Тебе запрещено обо мне кому-либо рассказывать, знать обо мне и лично внимать моим словам позволено лишь избранным. — Я понял, господин. Эта тайна умрет вместе со мной, — поклялся Джейк. — Отлично. Клиент готов, пора переходить к конкретике. Объяснить новоиспеченному эльфу, то бишь первому бойцу фронта за освобождение земли, эльф, с какими врагами ему предстоит бороться. Дорогие пассажиры, добрый день! Авиакомпания Western Airlines и я, капитан корабля Райан Макдона, рады приветствовать вас на борту авиалайнера Douglas DC-7, выполняющего рейс по маршруту Международный аэропорт Нью-Йорка, Международный аэропорт Лос-Анджелеса. Время в пути составит 8 часов. Ориентировочное время прибытия 9 часов после полудня. Приятного полета! «Летел я на западное побережье, чтобы встретиться с мистером Кроком. По моим прогнозам, он уже должен вовсю обхаживать братьев Макдональдсов и сейчас самое время сделать ему предложение, от которого невозможно отказаться, предложить ему инвестиции в грядущую глобальную сеть ресторанов быстрого питания. Если мне не изменяет память, в самом начале 60-х Рэй выкупил Макдональдс у его основателей за 2 миллиона долларов». Вполне возможно, что сейчас, в 54 году, они согласятся на куда меньшую сумму. Допустим, их устроят миллион на двоих. Если это так, то через лет 10-15 моя доля будет стоить миллионов 50. К тому же это будет еще один легальный бизнес. И главное, если что-то пойдет не так с игрой на бирже, ну, вдруг из-за меня в финансовом мире начнутся изменения, то в этом случае мультимиллионером меня сделают чизбургеры и френч-фрай. «Не желайте прессу». Чарующий голос молоденький стюардессы заставил меня вынырнуть из дрема, в которую я погрузился, как только самолет взлетел. Я открыл глаза, прошелся заинтересованным взглядом по аппетитным формам, которые подчеркивала униформа, и зафиксировал его на красивом лице. Да, конечно. Я улыбнулся, потушил сигарету и взял сразу несколько газет. «Федеральный Таймс» и пару локальных калифорнийских. Самое интересное обнаружилось в «Лос-Анджелес-Авенинг» газете, специализирующейся на светских новостях и сплетнях. Эшли Майерс, многообещающая актриса, только что получившая главную роль в романтической комедии «Встретимся в Лас-Вегасе» и месяц назад вышедшая замуж за своего спасителя Стива Макдермота, об этой удивительной истории мы писали в одном из прошлых выпусков, подтвердила свою фантастическую удачливость. Супруги Макдермот во время семейного пикника на своем ранчо нашли нефть, Мистер макдермотт дал нам свои комментарии. По его словам, с ним уже связались представители нескольких нефтяных компаний, и в ближайшее время счастливые молодожены могут сказочно разбогатеть. Ну вот, еще одна моя бывшая подружка, которой несказанно повезло после того, как она побывала в моей постели. У меня после переноса сперма, что ли, стала волшебной. Бред, конечно, но как-то ведь надо объяснить этот феномен. И если дело связано на каком-то ферменте удачливости, то впредь мне стоит более скрупулезно относиться к выбору партнерш. Вдруг осчастливлю недостойную. Кастинг, что ли, проводить? Какая только хрень в голову не лезет во время долгих перелетов. Лучше посплю. Я отбросил газету и закрыл глаза. я открыл их уже в городе ангелов. Взял в прокат машину и поехал в Сан-Бернардино, туда, где, как я помнил, располагался самый первый Макдональдс. «Дело в том, что я не мог просто так позвонить Кроку со словами «Рэй, привет, это Фрэнк Уилсон. Помнишь, мы встретились как-то на дороге, и ты дал визитку? Хочу войти в долю в твой бизнес с Макдональдсом». Вот нельзя так на малознакомых людей сходу набрасываться. Нужен веский повод и окружные пути, поэтому я решил начать с братьев Макдональдов. На следующее утро я, не выспавшись, мотель попался отвратительный и поехал в Мак. Старший из братьев Моррис Джеймс мое предложение открыть по франшизе кафе сходу отверг, пояснив, что у них есть эксклюзивный агент, мистер Реймонд Крок. Дело удивившись, я попрощался. Первая половина плана была сделана. Уже через 20 минут я из телефона автомата звонил Рэю. В офисе Принц Касл мне сообщили, что мистер Крок сегодня дома и любезно продиктовали номер. Кинув в приемник еще одну монетку, я набрал нужные цифры. Мистер Крок... Дождавшись подтверждения, я представился. «Фрэнк Уилсон, помните, мы с вами познакомились в Коннектикуте?» «О, Фрэнк, рад тебя слышать». После продолжительной паузы разродился собеседник. Все-таки вспомнил он меня, и это радовало. «Каким ветром тебя занесло в наши края?» «Как раз из-за этого я и хотел попросить вас о встрече». Постарался заинтриговать я собеседника. «Я не против, правда, немного приболел. Но если хочешь, мы можем встретиться у меня дома». Мой подход сработал. «Отличная идея. Диктуйте адрес». Жил мистер Крок с женой в аккуратном скромном доме. Он проводил меня в уютную гостиную, налил кофе, и мы начали разговор. «Это очень неожиданно, Фрэнк», — задумчиво произнес Рэй после того, как я рассказал ему о том, что хотел стать агентом братьев Макдональдов. «Если бы не абсолютная случайность нашей тогдашней встречи, я бы подумал, что ты шпионишь за мной». Я буквально недавно сам договорился с Ричардом и Джеймсом о работе с ними. И тут такое совпадение. Где-то с месяц назад я случайно оказался в Сан-Бернардино, перекусил у них в кафе и понял, в этом что-то есть. Я бакалавр инженерии не кое-что понимаю в том, как организовать работу предприятий. Я вижу, что за кафе братьев Джеймс — будущее. Как и я, Фрэнк, как и я. «Ну о чем ты хотел поговорить, кроме восхищения тем, что придумали эти двое?» «Я хочу войти в дело, Рэй». «Вот теперь юлить было вредно». «Нет, мне не нужен еще один партнер в этом деле. Хватит двух братьев и меня», — резко ответил Крок, встал и прошелся по комнате. «И еще, если ты попробуешь организовать что-то подобное, я тебя засужу», — продемонстрировала на скал будущая акула капитализма. «Рэй, подумай вот о чем». Чтобы построить гигантскую сеть кафе, тебе понадобятся годы. Один ты будешь раскручивать такой масштаб довольно долго. Просто потому, что у тебя нет нужных денег, и наверняка ты при этом влезешь в долги, заложишь дом, пойдешь по банкам выпрошивать кредиты, верно? «Допустим», — неохотно проговорил Рэй. «А я предлагаю тебе инвестиции, серьезные инвестиции, которые ускорят развитие бизнеса и могут принести миллионы. Вот смотри, у Макдональдов есть концепт, у тебя есть желание и, скорее всего, план» как все организовать. Но ни у них, ни у тебя толком нет денег. А «У тебя они есть?» недоверчиво спросил Рэй. «Да, у меня они есть. Я готов вложиться по-крупному в наше общее дело». Я специально выделил голосом последние слова. «И сколько ты готов вложить, Фрэнк?» «Миллион долларов. В течение двух лет я вложу в твой бизнес миллион долларов». «Ах, это магия цифр!» Миллион произвел впечатление на Рэя, и он согласился прилететь в Нью-Йорк, где мы подпишем все необходимые бумаги. Как-никак такие вещи нужно делать с привлечением юристов. Но одну бумагу мы все-таки подписали, и это был договор о намерениях. Дорогие жители Мидл-Тауна и гости нашего замечательного города, мэр Миллс, с импровизированной трибуны обвел взглядом собравшихся перед моей пивоварней лучших людей города и приглашенных со всего округа. Семья Уилсонов варила пиво в нашем городе, начиная с 1904 года. И даже во время сухого закона мой отец, как и все его друзья, пили пиво Уилсонов. Брайан Фрэнсис Уилсон делал на своей пивоварне солодовый экстракт, а уже дома из него отец варил пиво. поэтому когда зимой произошли связанные с Уилсонами трагические события. Я ужасно огорчился. Без пивоварни Уилсонов наш город потерял часть своего очарования». Мэр сделал паузу, отпил воды из стоящего перед ним стакана и продолжил свою речь. «Но Бог любит Америку, и Он любит штат Нью-Йорк и наш город. Ничем иным, кроме Божьего вмешательства». «Я не могу объяснить тот факт, что вот этот молодой американец...» Мэр кивнул на меня, стоящего справа от него. «Настоящий патриот и достойный сын своего отца». В этот момент он положил мне руку на плечо. «Нашел в Италии сокровища, часть из которых уже переданы в музей естественной истории в Нью-Йорке, и получил за них целое состояние, с помощью которого он решил продолжить семейное дело. Фрэнк Уилсон не только прославил наш город, но и вернул ему очень важную его часть — пивоварню. Мои аплодисменты ему. Мэр картинно принялся хлопать в ладоши. Стоящие на лужайке перед входом в пекарню жители и гости города тут же подхватили его, ну а я, как центральное лицо этой сцены, выдвинулся немного вперед, расправил плечи и ответно продемонстрировал всем свои белые зубы, попутно щурясь от слепящих глаза фотовспышек. Среди местной прессы была и моя недавняя подружка Кэролайн, которую не так давно взяли фотокорреспондентом в студенческую газету. С ней мы уже расстались, смогли вынести друг друга только пару недель, но вышла без истерика, ведь Кэролайн — современная, карьероориентированная девушка, а не какая-то мечтающая о замужестве домашняя клуша, как она о себе говорила. В первых рядах приглашенных, улыбаясь, махали мне руками две кузины, Джессика и Донна, которые совершенно не конкурировали за мое внимание. А меня ходить по минному полю совсем не радовало, раз ошибешься и уже женат. Я скользнул взглядом дальше и наткнулся на смутно знакомого типа. Точно, это же именно с ним на ипподроме был ныне покойный Тед Лассард. Качок стоял с двумя мужчинами по посубтильней, И вся троица очень внимательно меня разглядывала. И чего им от меня надо? Смерть их дружка признали несчастным случаем. Нефиг пьяным за руль садиться. Так что какие ко мне могут быть вопросы? Или это правоприемники кредитора? Так шиш вам, а не бабки. Надо будет озаботиться личной безопасностью и впредь передвигаться по округу с пистолетом, а то он у меня без дела дома лежит. Кстати, ремонт в доме закончился, и я, наконец, туда переехал. Даже прислугу нанял белую женщину из пригорода. Она приходит ко мне убираться и готовить через день. Чуть дальше стояла Сара Шапиро и недобро на меня косилась. Еще бы она воспыла ко мне любовью, ведь я стал причиной скандала, в результате которого ее семья на какое-то время оказалась в общественной изоляции, пока почтовые сотрудники не вернули мне кольцо и не спасли репутацию Шапиро. А вот над репутацией Цепировича нависла более страшная угроза. Когда мой адвокат начал против него военные действия, об этом сразу же стало известно всем в Миддлтауне. Играя роль хорошего парня, я не стал доводить дело до конца. Гробить юридическую практику одного из горожан а ударил в самое больное место этого скряги, в кошелек, и удовлетворился выплаченной мне компенсацией в размере 100 тысяч долларов. Это не было прощением грехов. Цапирович, как выяснилось, не был виновен в смерти и разорении отца Фрэнка. В этом были виноваты другие люди. Вернее, два человека, и с ними мне еще предстоит разобраться. Как бы то ни было, но мой благородный жест в отношении Цеперовича оценили, о чем свидетельствует присутствие на открытии моего завода всей этой толпы народа во главе с мэром. Друзья, начал я свою ответную речь, я искренне рад, что родился и вырос в этом прекрасном городе. Рад, что вернулся сюда после колледжа, рад, что продолжил семейное дело. И, конечно же. «Я рад, что именно вы будете покупать мое пиво». Переждав смех и аплодисменты, я продолжил. «Дорогие соседи, спасибо вам за поддержку. Без нее я бы не справился». Вновь аплодисменты и одобрительные выкрики. «И, конечно же, я выражаю свою благодарность нашему глубоко уважаемому мэру мистеру Милсу. Ничуть не покривлю душой, если скажу, что в эти трудные для меня месяцы он заменил мне отца». И в благодарность вам, всем, дябища работать во благо нашего города и всей страны. Боже, храни Америку!» «Фрэнк Уилсон — достойный сын своей великой страны», — эстафету вновь подхватил мэр. «Фрэнк из тех, кого не страшат трудности. Он тот, кто идет к своей цели, невзирая ни на что. Фрэнк Уилсон — настоящий американец». Уважаемые читатели, если вам понравилась книга, поставьте, пожалуйста, лайк. Вам это ничего не стоит, авторам приятно. Конец первой части. Текст читал Дмитрий Поляков.